Глава 39. 1949 год. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств Сант-Джордже. Как Баргези и предполагал, встреча с контр-адмиралом Салано получилась натянуто сдержанной и предельно краткой. Для князя не было тайны, что командующий базой опасается его возвращению поскольку в главном штабе флота не нашлось бы офицера, которому бы не захотелось услужить национальному герою самым простым и доступным способом, назначив его командующим военно-морской базы в Специи вместо засидевшегося вне берегового флотаводца. Но именно поэтому в первые же минуты пребывания на базе Чёрный князь с предельной ясностью изложил свои житейские планы на ближайшее время, в которые никоим образом не входило намерение взять на себя командование базой. Это сразу же сняло некий налёт напряжённости в их отношениях. Зато в Ангаре боевые плавцы встречали фрегат капитана Построением в пространстве между субмариной Горгона и тележками, на которых всё ещё ждали своего часа управляемые торпеды, создавалось впечатление, что командас только для того и построились, чтобы выслушать боевой приказ своего храброго командира и занять место в штормовых плавсредствах 10-й флотилии МАС. Даже рапорт Сантарони в нарушении устава отдал фрегат-капитану, а не старшему по чину контр-адмиралу. Баргези, конечно, сделал ему замечание, однако сам Салана воспринял рвенье корвет-капитана с пониманием и списал ошибку командира группы на его волнение и торжественность момента. Лейтенант Антонио Капрари, унтер-офицер Джина Корвини, старший лейтенант Элио фон Штаубе представлялись командас по мере того, как баргезе обходил их небольшой строй, и фрегат-капитан сразу же отметил, что одна из традиций командас игнорировать во время построения и выполнения заданий чины друг друга, по-прежнему сохранялась. Он знал всех этих пловцов, поэтому после отдачи чести каждого из них тут же по-дружески обнимал. Когда я наконец получу ваш ритуальный пинок под зад на удачу, командир, спросил унтер-офицер Ливио Конченцо вместо представления. Вот именно, когда? поддержал его Николай Ануцов. Сам вижу, что застоялись вы тут без меня, как рысаки на канавязи, улыбнулся фрегат-капитан, ржавеем вместе с управляемыми торпедами, последним уже как начальник школы боевых пловцов, представился капитан-лейтенант Уго Ленард. Ничего, как только возобновим тренировки, сразу же начнёте освобождаться от ржавчины, и вы, и ваши свиноматки. Кстати, господин контр-адмирал обратился Уго к командующему военно-морской базой: "Спасибо за доверие, но я готов уступить свой пост начальника школы фрегат-капитану Баргези, как старшему по чину и опыту. Как и я, свой пост коменданта базы боевых плавсредств объявил Сантороне. Адмирал Салана вопросительно взглянул на князя. "Нахожу, что посты коменданта базы и начальника школы занимают достойнейшие из моих командос", мгновенно отреагировал тот. В мини-субмарину Валерио спускался с таким трепетом, словно возвращался в молодость. В последний раз такое волнение он ощущал в тот день, когда ему, тогда ещё молодому офицеру, приказали командовать субмариной Аметист. С собой он взял только механика Аброуца, иначе в этой малютке было бы не протолкаться. Как два профессионала, они довольно быстро определили не только общее состояние субмарины, но и составили перечень узлов и деталей, которые подлежат капитальному или поточному ремонту. И хотя подготовленный механиком список оказался внушительным, тем не менее осмотром фрегат-капитан остался доволен. Главное, что корпус цел, остальное ремонтники наладят, заключил он, усаживаясь в кресле в миниатюрной, как и всё на этой подводке, командирской рубке. При внешнем осмотре, да, мрачновато, согласился механик, что-то дописывая карандашом в своём блокнотике. Корпус Горгоны кажется целым и прочным, но какова его прочность на самом деле, это мы узнаем только при ходевых испытаниях. На какую максимальную глубину способна погружаться эта Валькирия морей? Как я понимаю, вам никогда не приходилось управлять подобной субмариной? Оторвался от своих записей и обрутся. Подобной нет, а вот осматривать одну из тех 22 мини-субмарин которые были приняты нашим флотом на вооружение, посчастливилось. Однако та, кажется, была поменьше. К сожалению, все они базировались не здесь. Команды для них тоже готовили не здесь, а на базе Таранта. У нас было 22 такие малютки, целая флотилия. Этого я не знал. Правда, некоторые из первых вскоре вышли из строя. Многие погибли в сражениях. 6 субмарин, сведённых в отряд особого назначения, были погружены на платформы и доставлены в румынский порт Констанца, где участвовали в патрулировании и в диверсионных атаках на советские суда. Если верить румынским сводкам, они вроде бы потопили две советские дизельные лодки С-32 и Щ-203. И ещё, как минимум, три подлодки такого типа действовали в районе Крыма. Но лучше всего они проявили себя при патрулировании устьев рек Дуная и Днестра. Но я увлёкся. Кажется, вы обрутся хотели ознакомить меня с техническими характеристиками этой конкретной субмарины. Как раз это я и намерен сделать, полистал он свою записную книжку. Длина корпуса 24 м, максимальная глубина погружения 100 м. Однако рисковать испытанием такой глубиной судостроители не советуют. Подводное водоизмещение 45 тонн, автономное плавание в пределах 1400 миль. Это немало, абруца оживил в сабаргезе. Очень даже немало. Понятно, что идти на ней до Крыма никто не рискнёт. Однако такой запас живучести позволит по несколько суток сидеть в засаде, преследовать цель и уходить от вражеских кораблей в дружественные порты или хотя бы в нейтральные воды. Что само собой подразумевается, вооружение у малютки, конечно, скромное. Всего 2 450 миллиметровых торпедных аппарата. Есть также внешние блоки, позволяющие прикреплять в их углублениях два контейнера, каждый из которых, как указано в этой фотокопии, содержит по 2 тонны бризантных взрывчатых веществ, что уже внушает уважение. Как и два двигателя, подхватил его мысль механик: дизельный с приглушёнными шумовыми данными, как написано в документации, и электрический, почти бесшумный. Скорость до девяти узлов, однако рабочая в пределах шести. Высота отсеков полтора метра, высота перископа шестьдесят пять сантиметров. Маловато. Сам говорю, что в этой малютке конструкторам еще есть над чем поработать. То же самое можно сказать обо всех тех настоящих линейных субмаринах, на которых мне приходилось служить или хотя бы изучать их. Кстати, техническая документация Горгоны в суете военной затерялась, то ли где-то на базе в Таранто, то ли на судах ремонтном заводе, на котором она побывала в начале 44. -го. Мои данные из копии краткой технической характеристики, которую мне продиктовали по телефону. Поскольку строилась субмарина в Италии, документацию нужно найти и доставить сюда. Корвет Капитан Сантароне уже просил об этом адмирала Салана, и тот вроде бы обещал. В это время с палубной надстройки донеслись приглушённые шаги, а ещё через несколько секунд из верхней ходовой рубки послышался голос Умберто Сантароне: "Господа моряки, если вы решили, что ваша субмарина уже вышла в открытое море, то жестоко ошибаетесь". Вы всё ещё находитесь посреди свинарника, рядом с диверсионными свиноматками. С трудом, но мы всё же поняли, что всё ещё пребываем на берегу, ответил Баргези, дождавшись, пока корвет капитан спустится в центральный отсек. И как раз подбираем просоленных джентльменов удачи, которые бы составили команду. Считайте, что в моём лице вы уже видите будущего командира Горгоны. Абигейль Сантароне. При том, что вам, князь, рисковать на этом челне не позволительно. В лучшем случае вы будете находиться на корабле-носителе, который перебросит малютку в Чёрное море, то есть будете осуществлять общее командование операции. Окончательного решения по этому вопросу я ещё не принял. Поэтому-то настоятельно прошу помнить, что командир диверсионной Горгоны у вас уже есть, уж источил тон корвет капитан. Это он явно о себе скромнике вполголоса, но вполне подколодно подсказал Абруцу. Исключительность момента, в тон ему проворчал Баргези. В десятой флотилии Сантаронию уважали, что однако не мешало её командос по любому поводу подтрунивать над ним. Очевидно, потому и подтрунивали, что и сам Умберто не упускал ни малейшей возможности поихидничать по поводу промаха любого из боевых плавцов. В конце концов, я единственный в группе, кроме вас, фрегат-капитан, естественно, кто в своё время почти год прослужил на субмарине. Это серьёзный довод, признал Боргези а вовсе можно, даже исключительность момента не забыл капитан лейтенант ткнуть командира лицом в его же любимые словечки. Кстати, команда, судя по всему, состоит из четверых моряков. Ушёл от завершения этого разговора фрегат-капитан. Так точно, вновь включился в разговор механик. Командир подлодки, старший помощник, который располагается на посту ручного управления, механик и водолаз-подрывник Баргези ещё раз теперь уже основательнее осмотрел центральный отсек, затем расположенный за ним отсек ручного управления, кубрик механика, водолазный и грузовой отсеки. Надеюсь, вы понимаете, господа офицеры, что с подбором механика проблема у вас тоже не появится. Воспользовался случаем обрутся. Пока будет вестись ремонт, я изучу на этой субмарине каждый винтик. К тому же, никто в группе, кроме меня, не способен наладить двигатель и прочие механизмы в управляемых торпедах. Что тоже следует считать серьёзным дободом остался верен своей рассудительной манере обер-диверсант империи а если старшим помощником командира мы назначим лейтенанта антонио капрари который зарекомендовал себя отличным боевым пловцом пилотом управляемой торпеды то получим второго водолаза-подрывника при недальних рейдах а также находясь в засаде в авражеской бухте командир субмарины вполне сможет обойтись без первого помощника То есть, стоит нам определить водолазы-подрывники, инструктора по морским диверсиям унтер-офицера Ливио Конченцо артистично развёл руками с Анторони, и на поверхность мы поднимемся, имея полный список команды Горгоны. Полный список основного состава команды, уточнил Боргезе, в котором также окажутся опытные боевые пловцы. Оберлейтенант Марк фон Гердин И унтер-офицер Джина Карвини. Таким образом, диверсионный состав команды будет состоять из шести команд, четверо из которых водолазы-подрывники. Если мы сейчас же объявим этот состав команды, остальные, не оч счастливые с списком боевые пловцы, поднимут бунт. Вот уж в этом сомневаться не стоит, признал его пропоту Абруца. Фрегат капитан понимал, что оба они правы, поэтому задумчиво помолчав, объявил окончательный вердикт. Мы пока ещё не знаем, какое судно и каким образом будет транспортировать нашу диверсионную Горгону. Надо этим ещё придётся думать, но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы на этом судне, пусть даже в качестве члена в команды, пошли остальные члены группы. «Винченцо Гордини, Луиджи Кирассо, кто там у нас еще?» «Элио фон Штаубе», — подсказал ему Санторони. «И Никола де Ануцево». «Вы забыли о капитан-лейтенанте Уго Ленарте, господа офицеры», — напомнил им механик. «Но он уже решил свою судьбу», — возразил Санторони, «дав согласие стать начальником школы боевых пловцов». Однако не раз напоминал, что согласие это имеет силу до начала операции Гнев Цезаря, исключительно с момента, если мы внесём в список ещё и Ленарто Рассудиль их Боргезе, то получим второй резервный состав команды субмарины, во главе которой как раз и окажется этот капитан-лейтенант, командовавший в начале войны вспомогательным кораблём напомнил Санторони. «Кажется, я уже могу поздравить нашего корвет-капитана с назначением на должность командира этой грозной субмарины», воспользовался ситуацией Абруцева. «Почему только ты? Мы поднимемся наверх, и я с палубы субмарины объявлю о своем решении группе, после чего предложу командующему базой похлопотать о соответствующем приказе. А что за нашим Умберто остается небольшое дружеское застолье?» Это само собой. Фрегат-капитан снял фуражку, вытер с лица пот, словно только что выполнил трудную и ответственную работу. Как сложатся обстоятельства в будущем и кто из нас дотянет до заключительной фазы операций, жизнь покажет. Но во время переговоров с представителями любой организации на любом уровне Мы уже можем объявлять, что команда мини-субмарины, как и полная диверсионная группа, готовая действовать в рамках операции Гнев Цезаря, сформирована. Прежде всего, мы со спокойной совестью, мы можем сообщить это боевым пловцам, которые ждут нас за корпусом Горгоны, поддержал его Санторони. Они ведь до сегодняшнего дня так и не были уверены, что эта операция в самом деле будет разворачиваться. В некоторых римских и местных газетах уже написали, что за угрозами князя Боргезе ничего не последует. Ни то время, ни та Италия. Да и сам обер-диверсант империи уже далеко не тот. Кои какие из этих писаний я успел прочесть. Спокойно заметил фрегат капитан У журналистов есть право сомневаться в реальности наших намерений. Скажу больше, нам даже на руку, что после подобных публикаций, на которые я никак не намерен реагировать, советская военная разведка и командование флотом станут относиться к нашим угрозам с иронией. Понятно, что поначалу русские будут прикладывать максимум усилий для охраны линкора Но и мы тоже не станем торопиться с диверсионным ударом, тем более, что Севастопольский рейд требует определённой технической подготовки. Севастопольский рейд, как бы посмаковал этим определением корвет капитан. Именно так мы и станем называть наш налёт на черноморскую эскадру русских. Правда, вдруг замялся он. Вряд ли об этом стоит говорить сейчас, но не темни Умберта. Настороженно взглянул князь на новоиспечённого командира Горгоны. Он уже стоял у люка, ведущего в верхнюю рубку, однако, услышав слова корвет-капитана, задержался. Буквально вчера контр-адмирал обмолвился, что мол кое-кто из высших чинов в главном штабе флота, а также в правительстве и в парламенте, где полно всевозможных коммунистов и сочувствующих им, уже обеспокоены тем, Как бы вы и в самом деле не решились на диверсионный акт против русского флота. Салона опасается, как бы против нас, а значит и против его не ополчились не только в штабе флота, но и в военном министерстве, в парламенте. Баргезе задумчиво помолчал. Диверсанты ждали, что он попытается успокоить их объявит, что сумеет повлиять на высших чинов через старых друзей и тех, кого патриотическая пресса называет не сложившими оружие. И были немного разочарованы, когда фрегат-капитан вдруг рассудительно произнес «В общем-то, опасения контр-адмирала вполне обоснованы, как и некоторых политиков и чиновников. Одни опасаются всеевропейского политического скандала», Другие ответного удара русских диверсантов по нашим базам, третий гнева вчерашних военных союзников России. Командир субмарины и механик недоуменно переглянулись и почти синхронно покачали головами, отгоняя от себя одно и то же страшное предположение. И что из этого следует, напрягся корвет капитан? Что нас испугают страхи наших вечно перепуганных политиков? Из этого следует, что впредь мы будем осторожнее, не прибегая к таким публичным выпадам, к какому умудрился прибегнуть сидя за решёткой ваш командир. Спишем это на эмоциональную слабость политического узника и заречёмся повторять его ошибку. Всё, к чему мы станем отныне прибегать, мы постараемся совершать в полной секретности. Главное, чтобы страхи и предупреждения наших политиков и береговых адмиралов не поколебали вашей решимости, пожелал ему старый механик. Первое, что Боргезе увидел, когда вышел на палубу надстройки, все эти версанты восседали на управляемых торпедах, словно ждали приказа ринуться в атаку на вражескую эскадру, причём на ближнем к субмарине снаряде Одна за штурвалом двухместный убийца кораблей восседала княгиня Разан да Луканио, которая в своём брючном, военизированного покроя костюме выглядела довольно воинственно, хотя и столь же экзотично. Теперь вы смогли убедиться, фрегат-капитан, как много потеряли, не пригласив в свой отряд боевых пловцов меня, азорно поинтересовалась она. И Баргезе твёрдо решил, что именно она и подала идею оседлать эти застоявшиеся орудия смерти. "Теперь я понимаю", в том же азарном тоне заверил её Валерию, "что если бы я решился включить вас в состав своей флотилии, она была бы деморализована в самом начале своего существования и расформирована ещё до совершения первой атаки".